Болотов, чувствуя, что надо как-нибудь объяснить, какой счастливой случайностью нищий шестерка превратился в хозяина, на минуту замялся и, глядя в сторону, осторожно сказал. «Отец у меня помер в деревне. Ну, домишко то-се. Продал я, да и думаю, в Питер поеду». Он вымолвил эти слова, и, несмотря на привычку к беззастенчивой конспирации, Неожиданно покраснел. Старик так наивно, не рассуждая, верил каждому слову, так доверчиво от души был готов приютить, посоветовать, оказать помощь, что стало стыдно за свою неизбежную ложь. Но извозчик не заметил его смущения. Отец помер, грехи. Слышь, земляк, ко дворам пора. Он зевнул и заморгал слезящимися глазами. «Коли хочешь, садись. Во дворе тебе Павлин Петрович расскажет. Уж он обучит. Уж ты не сомневайся, Павлин Петрович даром что выпьет. А такой человек... Ты что же, московский? Калужский я. Калуцкий, стало быть. Ну и с Богом, поедем». А что уже не услужить? Хорошему человеку за всегда услужить можно. Но, проклятущее. Он зачмокло задёргл вожжами, и они медленно поплылись обратно на Невский. Старик вздыхал, кряхтел, и как будто забыл про болотово. Они ехали долго, тряской резцой, и остановились за Балтийским вокзалом. В захалустном, почти пустом переулке, на дворе было мокро, догнивала и стоптанная солома, хлопая крыльями летали стаи откормленных голубей, и кисло пахло конским навозом и кожей. Направо уныло темнели покосившиеся конюшни, и из незапертых денников слышался стук копыт и мерное фырканье. Налево тянулся полукаменный, некрашенный флигель, На пороге стояла простоволосая баба и скверно ругалась. В углу у сарая, взлохмаченный и чёрный, как смоль, мужик, сидя на корточках, мыл пролётку. Не обращая внимания на бабу, он озабоченно, хмуро, точно с похмелья, возил тряпкую по колёсам. — Пьяница, дьявол! Опять хомут пропил! Погибели на тебя нет, душегуб некрещённый! — Чего хомут? Что хомут? Ну, молчи. С такими господами ездил. Не понять тебе, дура. Здраствуй, Парфирыч. Бросая тряпку в ведро, обернулся он к старику. Вот, Павлень Петрович земляка вам привёз. Тоже из возщики. Старик, вздыхая, слез с козёл и трясущимися руками стал разważживать разбитую лошадь. Баба перестала ругаться. В конюшне по-прежнему твердо постукивали копыта. Павлин Петрович с любопытством и из-под лобья осмотрел Болотова. «Извозчик? Ну-ка, что ж, значит, в друзья?» Сурово не глядя на бабу, решил он и встал. «Идем, что ли, земляк?» Болотов улыбнулся. пошёл вслед за ним. Несмотря на утренний час, трактир Друзья был полон народу. Было грязно и шумно. Гудела машина. Павлен Петроевич, ударяя себя в грудь кулаком, говорил себе жению: "Ты на неё не смотри. Она баба хорошая". Но выпил я эв. Уже выпить нельзя. Бедняк, что муха Где забор, там и двор, где щель, там постель. А твоё дело мы справим. Ты будь спокоен. Уж есть ли я тебе говорю, уж есть ли я, Павлин Петрович Стрелов, тебе говорю, значит, верно, как на бумаге. И кони накупим, и пролётку, и сани. Будешь ты лихач первый сорт. Завтра пойдём на конную. Да. Наконный это сейчас барышники ни-ни-ни за милую душу свой глазок смотрок, разве не так? Эх, кобыла была у меня, что за кобылка? Каких, Господ, я возил? Извозчик на острова. Сколько? Сколько пожалуете? Четвертная в кармане, не веришь? Вот тебе Христос. Выпьем, Алёша, а? Пусть ещё ругается домна Васильевна. Что я не человек? Уже выпить нельзя. Господи, что же это такое? Эва, выпить нельзя. Болотов с отвращением пил водку и слушал пьяную болтовню Стрелова. Он радовался, что так быстро нашёл приют, что завтра пойдёт на конную, купит лошадь. и начнется боевая извозчичья жизнь. Но чувство виновности ни на минуту не покидало его. Он говорил себе, что обязан лицемерить и лгать, и что, сказав одно правдивое слово, бесполезно погубит себя. И все-таки не мог успокоиться. Павлин Петрович, красный, потный, с трудом держась на ногах, мокрыми губами лез целоваться. «Поцелуй!» «Меня, друг! Алеша! Вот так! Поцелуй!» «Эх, Алеша! Вижу я, какой ты есть человек! И ты уж положись! Ты уж на меня положись! Все справим! Выпьем, что ли, Алеша?» Он уронил голову на руки и тотчас заснул. Болотов осмотрелся вокруг. Из-за дымного чада было трудно что-либо разобрать. Было странно, что он, революционер Андрей Болотов, сидит здесь в этом смрадном трактире, что он только что разговаривал с этим пьяным храпящим за столом человеком, и что к ночи он вернётся не в гостиницу, а на извещающий двор. И когда он вечером лёг на жёсткие полные насекомых нары, И услышал, что в углу у лампадай кладя земные поклоны молился старый Порфирыч, а за перегородку громко икает Стрелов. Когда он увидел рядом с собой незнакомого в растяжку спящего мужика, он опять почувствовал, что предоставлен единственно своим силам. Но теперь он не испугался. Даже было приятно, что никто не может помочь. И когда он уснул, ему снился трактир друзья, покривившиеся конюшни и стаи с шумом летающих голубей.